Глава одиннадцатая После беглого осмотра приемных и операционных Али повел меня по палатам. В каждой палате по десять коек, может вместиться и больше, но сейчас в том не было необходимости. Палат всего три, но достаточно вместительных. Одна из них пустовала. В первой лежало трое мужчин, и во второй две женщины. И, глядя на них, моё сердце сжималось от жалости. Войдя в палату номер два, я её мысленно назвала «женской». Увидели двух женщин в одинаковых платьях бордового цвета, беседовавших с пациенткой у дальней койки. «Сегодня дежурят Лека Тильда и Лека Саманта. Вон они у койки больной. Пойдемте, я вас представлю». «Настойки и мази вам не помогают, уважаемая. Ваша язва не уменьшается», – развела руками в сторону высокая блондинка с приятным лицом. «Но она уже больше месяца сильно болит. Невозможно ходить без боли» заплакала крупная женщина с повязкой на голени. «Светлого дня, уважаемые лекки! Прошу, знакомьтесь! Наша новая коллега! Яроу Бэйш!» «Лека Яроу! Это Лека Тильда!» – кивнул Алина блондинку. «А это Лека Саманта!» – кивок достался невысокой полной брюнетки. «Лека Яроу будет заведовать настойками, мазями, в общем, всем, что связано с травами. И, возможно, поможет еще чем». «Может, в другом государстве используются какие-то новые методы лечения, нам пока неизвестные», скептически улыбнулся Али. «Добро пожаловать, Лека Яроу. Мы всегда рады новым лицам в нашей лечебнице», доброжелательно ответила Лека Саманта. «Светлого дня, Лека Яроу, и добро пожаловать в наш коллектив», кивнула мне Лека Тильда. «Может, взгляните на нашу пациентку?» И она убрала тряпицу, прикрывавшую нижнюю часть левой ноги и моему взгляду открылось неприятное зрелище. Огромная трофическая язва с гноем и уже дурно пахнущая. «Уважаемая, как давно она у вас появилась?» – спросила я, рассматривая запущенную рану. «Пару месяцев назад у меня отекла нога. Появились какие-то пятна, что ли. Я уже и не упомню. Еще стало сильно чесаться. Помню, еще крутила ногу мне. Невозможно было спать. Я прикладывала травки целебные. Помогло. Но месяц назад все пошло по кругу, и вот эта язва начала увеличиваться и никак не хотела уменьшаться, какую бы массе я ни мазала, — снова запричитала женщина. Глядя на ногу пациентки, я думала, что ей не повезло родиться в этом времени. В ее случае я была бессильна что-либо сделать. «Покажите обе ноги полностью, если вам не сложно», — попросила я. Женщина оголила ноги до середины бедер и вопросительно на меня посмотрела. Варикозное расширение вен было на лицо, а точнее, на ногах. «У вас сильно выпали вены, видите? А это спровоцировало появление такой язвы у вас на ноге». «Лека-Ероу, так что же мне делать? Есть ли от этого спасение?» – взмолилась женщина. И я ее могу понять, боли наверняка были жуткие. Помочь ей было практически невозможно, ни с этим уровнем медицины. «Я попробую что-нибудь придумать, но ничего не обещаю» ответила я на ее мольбу. В голове крутился вариант эластической компрессии нижней поврежденной конечности с накладыванием мази с антибактериальным и ранозаживляющими действиями. Наиболее оптимальными для нижних конечностей считаются ленты шириной 10 см и длиной 4 метра. Такой эластичный бинт хорошо обхватит ногу от ступни до колена. Вопрос. Есть ли у них такой эластичный материал? Уважаемые леки, «Есть ли у вас тянущаяся повязка длиной в 4 метра и шириной в ладонь?» «Кажется, нет. Думаю, стоит спросить у Грея Дака. Он заведует обеспечением лечебницы. Но лично я такой повязки у нас не видела», – пожала плечами Саманта. «Уважаемая, как вас зовут?» – спросила я пациентку. «Тина Рейв. Зовите просто Тина», – устала пробормотала женщина. «Тина, вы погодите. Я к вам приду с мазями и с повязкой. Мазь будет готова завтра». А насчет повязки я уточню у Грея Дака. Возможно, повязку я вам уже сегодня наложу. Отойдя от больной, Тильда спросила. «Вы уверены, что обычная повязка и мазь помогут? Мы прикладывали ей тряпочки с разными мазями, но улучшений не заметили», — развела руками блондинка. «Нужно попробовать. Больше я пока ничего не могу предложить. Отрезать ногу всегда успеется», — ответила я, на что Саманта закатила глаза. «Вот уж и правда. Лучше отрезать и не мучиться». Я не стала что-то говорить, лишь мысленно покачала головой. Нужно попробовать помочь Тине, иначе язва проест ей ногу до кости. Чем длительнее процесс, тем более глубокие слои подвергаются воспалению и гниению. Язвенное поражение распространяется на икроножные мышцы, вовлекая в воспалительный процесс голеностопный сустав. В запущенных случаях возможно развитие пиодермии, флегмоны и сепсиса, а без антибиотиков последствия будут печальными. Следующая пациентка, девчушка лет 15 с сильными болями в животе. Привезли ее родители сегодня, чуть раньше моего прихода. «Ника, малышка, после настойки боль в животе не прошла?» «Нет, лекатильда, болит. Я и кушать уже не могу. Все, что съем, наружу выходит». Лекатильда, позвольте мне взглянуть», – подошла я. «Покажи-ка пальчиком, где болит». И ребенок указал точно на место, где располагался аппендикс. Я положила руки на живот. При надавливании проявляется небольшой тонус брюшных мышц и симптом раздражения брюшины с правой стороны. Я покачала головой и подумала. Если не удалить аппендикс, девочка погибнет. При моих инструментах это огромный риск, как бы самой не попасть в просак, Но и бросить ребенка я не могу. Буду рисковать. Лекатильда, заметив моё покачивание головой, наклоняется к девочке и говорит. «Не волнуйся, дорогая, мы что-нибудь придумаем и обязательно тебе поможем. Леки, можно вас на минуту в коридор?» – решилась я. «Уважаемый Али, вас тоже можно попросить остаться?» «Да, конечно», – кивнул молодой человек. «Пойдемте, выйдем». «Моя первая операция в этом мире. Как она пройдет, мне неведомо. Но дать ребенку шанс на жизнь я обязана».